Глава третья. Я не очень много знаю о том, как надо про все записывать. То есть я хочу сказать о том, как бы это делал настоящий писатель. Например, вот этот факт про картину. Ведь это вообще ни к чему не относится. Что я хочу сказать, так то, что ничего ведь из этой истории не вышло, ни к чему она не привела, и все-таки я чувствую, что она как-то важна. Что она занимает какое-то свое место. Она одно из случившихся со мной событий, которое что-то для меня значило так же, как что-то значило для меня земля цыгана. Как что-то для меня значил Сантоникс. Я, пока про него совсем немного сказал. Он был архитектор. Вы, конечно, уже сами могли догадаться. Архитекторы — это тоже что-то такое, с чем я никогда особых дел не имел, хотя о строительстве кое-что знаю, не так уж много. С Антоникса я встретил во время моих разъездов, как раз когда я шофером работал, богачей возил по всяким местам, раз или два даже за границу возил, пару раз в Германию». Я немного знаю немецкий, и один или два раза во Францию. Какое-то представление о французском у меня тоже имеется. А один раз в Португалию. Пассажиры мои обычно были люди пожилые, которые деньгами и плохим здоровьем обладали, как правило, в равном количестве. Когда возишь по всяким местам таких людей, приходишь к мысли, что деньги вовсе не такое великое благо в конечном-то счете со всеми их неожиданными сердечными приступами, с кучей флаконов с малюсенькими пилюлями, которые надо то и дело принимать, с постоянным раздражением из-за еды и обслуживания в отелях. Большинство богачей, которых я знал, были явно несчастны, и своих забот у них тоже хватало. Налоги, помещение денежных средств. Слышишь ведь, как они друг с другом разговаривают или с друзьями, Заботы вот что почти половину из них убивает. Да и сексуальная жизнь у них тоже нехти. У них либо заводятся длинноногие сексопильные жены-блондинки, которые где-то на стороне издеваются над ними со своими дружками, либо они оказываются женаты на сварливых уродинах, страшных, как ищадье ада, с которыми где сядешь, там и слезешь. «Нет ждутки я лучше останусь таким, как есть. Майкл Роджерс ездит, чтобы увидеть мир, и слезает, где и когда сам захочет, вместе с красивыми девушками, если захочет». Конечно, всего у меня вечно было как-то в обрез, но я привык с этим мириться. Жизнь была забавна и увлекательна, и я был доволен, если бы она шла так же забавно и дальше». Впрочем, я думаю, что был бы доволен в любом случае. Такое настроение ведь свойственно юности. Когда юность собирается с тобой распрощаться, забавы уже не забавны. За всем этим, я думаю, крылось другое — нехватка кого-то или чего-то. Но, чтобы продолжить то, о чем я говорил, был там у меня один старикан. Я часто возил его на ривьеру. Ему на ривьере дом строили. Вот он и ездил смотреть, как там дела идут. Архитектором был Сантоникс. Не знаю, какой он был национальности. Сначала я решил, что англичанин, хотя имени такого странного до тех пор не слыхал никогда. А теперь думаю, что он не англичанин был. Скорее, скандинав какой-нибудь. Человек он был больной, я это сразу увидел. Молодой очень светловолосый и худой, а лицо какое-то странное, вроде искривленное. Две стороны этого лица как-то не соответствовали одна другой. Он порой терял терпение, разговаривая со своими клиентами. Вы бы могли подумать, что раз они ему платят, то должны музыку заказывать, должны командовать и говорить жестко. Только это было наоборот. говорил жестко и командовал Сантоникс и он всегда был совершенно в себе уверен, а вот они — нет. Помнится, стоило нам приехать, тот мой старикан просто кипел и пенился от ярости, когда увидел, как там дела идут. До меня обычно доносились обрывки разговоров, когда я стоял поблизости, чтобы помочь в случае чего, выполняя свои шоферские и всякие другие мелкие обязанности. Всегда можно было ожидать, что моего мистера Константина удар хватит или сердечный приступ. — Вы не сделали того, что я говорил, чуть ли не визжал он. Вы потратили слишком много денег, гораздо, гораздо больше денег. Мы договаривались не так, это обойдется мне значительно дороже. — Вы совершенно правы, — отвечал Сантоникс, — но эти деньги необходимо потратить. «Они не будут потрачены! Они не будут потрачены! Вы должны держаться в рамках, определенных мною! Понимаете вы это?» «Тогда вы не сможете получить такой дом, какой хотите», — сказал Сантоникс. «Я знаю, что вы хотите. Дом, какой я для вас строю, будет таким, какой вы хотите. Я в этом совершенно уверен, и вы сами тоже в этом совершенно уверены». Избавьте меня от этой мелочной, мелкобуржуазной экономики. Вам нужен дом высочайшего класса. И вы его получите и станете хвалиться им перед вашими друзьями, а они станут вам завидовать. Я не строю дома кому попало. Я вас предупреждал. Дом это больше, чем деньги. Этот дом не будет таким же, как дома других людей. Это будет ужасно. Ужасно. — О, нет, беда в том, что вы сами не знаете, чего хотите, или, по крайней мере, всякому может так показаться. Но на самом деле вы прекрасно знаете, что вам нужно, только не можете представить это в своем воображении, не можете это четко увидеть. Зато я это знаю. Это как раз то самое, что знаю я, к чему люди стремятся и чего они хотят. У вас есть острое чувство качества. Я намерен дать вам качество. Он часто говорил им такие вещи, а я обычно стоял там и слушал. Так или иначе, но мне было понятно, что тот дом, какой он строил там, среди сосен, с видом на море, будет не таким, как обычные дома. Одна его половина совсем не выходила на море, как это обычно бывало. Она глядела в противоположную сторону, вверх на неизменный изгиб линии гор вдали, вверх, на проглядывающие меж вершинами холмов неба. Это было совсем необычно и очень увлекательно. Порой Сантоникс со мной разговаривал, когда я там дежурил. Он говорил, «Я строю дома только для таких людей, для кого хочу строить». «То есть для людей богатых?» «Они должны быть богаты, иначе не смогли бы заплатить за дом». Но деньги вовсе не главное, что мне от этих домов хочется получить. Меня не это заботит. Мои клиенты должны быть богаты, потому что я хочу сделать такой дом, который будет стоить тех денег. Видишь ли, одного дома недостаточно. Он нуждается в обрамлении, в оправе. Это не менее важно, как рубин или изумруд. Красивый камень — это всего лишь красивый камень. Он не ведет тебя никуда дальше, он ничего не означает, он не имеет ни формы, ни смысла, пока у него нет оправы. А оправа должна иметь красивый драгоценный камень, достойный ее. Ты видишь, я беру оправу из ландшафта, где она существует сама по себе. Она не имеет смысла, пока в ней не появится мой дом, с гордостью красующийся в ее объятиях. «Точно настоящая драгоценность!» Он взглянул на меня и засмеялся. «Не понимаешь?» «Пожалуй, нет», — медленно произнес я. «И все-таки как-то, по-своему, кажется, понимаю». «Такое вполне может быть», — Сантоникс смотрел на меня с любопытством. Мы снова приехали на Ривьеру через некоторое время, когда дом был уже почти окончен. Не стану его описывать, все равно не сумел бы сделать это как надо. Только это оказалось что-то совершенно особенное. И он был прекрасен. Я мог это видеть. Это был дом, которым человек мог гордиться, гордиться, показывая его другим, гордиться, глядя на него без посторонних, гордиться, живя в нем. Может, с кем-то очень подходящим. И тогда... Неожиданно Сантоникс сказал мне. «Знаешь, я мог бы построить дом тебе. Я бы знал, какой дом тебе хочется». «Да я и сам не знал бы», — честно признался я, покачав головой. «Вероятнее всего, ты сам правда не знал бы. А я знал бы за тебя. Жаль, тысячу раз жаль, что у тебя на это денег нет». «И никогда не будет», — сказал я. «Не говори так», — возразился Антоникс. «Родиться в бедности вовсе не значит в бедности остаться. Деньги — удивительная штука. Они идут туда, где они желанны». «Я не очень сметлив». «Тебе чистолюбия не хватает. Чистолюбие в тебе еще не проснулось, но, знаешь, оно в тебе есть». «Ох, ладно», — откликнулся я. «Когда-нибудь, когда я разбужу свое чистолюбие и обзаведусь деньгами, я явлюсь к тебе и скажу». «Построй мне дом!» Тут он вздохнул. Потом сказал, «Я не могу ждать. Нет, не могу позволить себе ждать. У меня остается мало времени. Еще один дом. Или два дома. Не больше. Не хочется умирать молодым. Но иногда приходится. На самом деле, думаю, это не так уж важно. Придется мне поскорее разбудить свое честолюбие». — Нет, — не согласился с Антоникс, — ты здоров, ты хорошо проводишь время, не меняй свою жизнь. — Да я не смог бы, даже если б попытался. Тогда я считал, что это так и есть. Мне нравилось, как я живу, я хорошо проводил время, и со здоровьем у меня всегда было все в порядке. Мне пришлось возить уйму людей, которые много и усердно работали, заработали уйму денег, а к ним в придачу язву желудка и коронарный тромбоз и кучу других проблем из-за этой усердной работы. Я мог работать не хуже других, ну и что в результате? А чистолюбия у меня не было, или мне казалось, что у меня его нет. У Сантоникса-то, я думаю, оно было. Я мог видеть, как проектирование домов, их строительство, вычерчивание планов и всякие другие вещи, которые мне не вполне были понятны, буквально вытягивали из него это честолюбие. Ну, начать с того, что он ведь не был физически сильным человеком. У меня зародилась такая несусветная идея, что он просто убивает себя раньше времени, вкладывая столько труда, чтобы подстегнуть это свое честолюбие. Я не хотел так работать. И все тут. Я не доверял работе, не любил работу. Я считал, что это самое худшее из всего, что человеческий род для себя, к сожалению, изобрел. О Сантониксе я думал очень часто. Он, кажется, сумел заинтриговать меня больше, чем кто-либо другой из тех, кого я знал. Одна из самых странных вещей в жизни, как мне думается, — то, что человеку запоминается. Мне кажется, человек выбирает, что ему запомнить. Что-то в нем, должно быть, выбирает. Сантоникс и его дом стали одной из таких вещей. И картина на Бонд-стрит и посещение развалин старого дома, тех башен, и то, как я услышал рассказ о земле цыгана, все это были вещи, какие я предпочел запомнить. Иногда девушки, которых я встречал, и поездки в некоторые места за границей, когда я возил туда своих клиентов, а клиенты были все одинаковые. Скучные. Они всегда останавливались в отелях одного и того же рода, ели всегда одинаковую пищу. Скучную, без всякого воображения. Во мне по-прежнему жило то странное чувство ожидания чего-то. Ожидание, что что-то вот-вот будет мне предложено или что-то со мной случится. Не знаю, какой из этих двух описаний подходит лучше. Думаю, на самом-то деле мне хотелось найти девушку, подходящую мне девушку. Под этим я не имею в виду славную девушку, подходящую для того, чтобы на ней жениться и остепениться, какую имела в виду для меня моя мать или мой дядя Джошуа, или мои друзья. В то время я ничего не знал про любовь. Все, что я тогда знал, был секс. Казалось, все мое поколение только это и знает. Мы слишком много об этом говорили, как мне представляется, и я слышал об этом слишком много и принимал это слишком всерьез. Мы не знали, ни мои друзья, ни я сам, как это будет, когда это с нами случится. Любовь, то есть. Мы были еще юными. В нас играла юная мужская сила, и на девушек мы смотрели, оценивая их формы, их ноги и их взгляды, какие они на нас бросали. И мы думали про себя, согласиться или нет, не потрачу ли я тут время зря. И чем больше девушек тебе удавалось сделать, тем больше ты хвастал, и тем более крутым парнем тебя считали, и тем более крутым считал себя ты сам. В действительности... Мысль о том, что все это никак не сводится только к сексу, не приходила тогда мне в голову. Наверное, рано или поздно это случается со всеми, и ко всем она приходит неожиданно. Ты ведь не думаешь так, как ты воображал, что будешь думать. Эта девушка, наверное, как раз девушка для меня, эта девушка будет моей». Во всяком случае, я чувствовал совсем не так. Я не знал, что, когда это случится, это случится так нежданно-негаданно, что я скажу себе «Вот девушка, которой я принадлежу. Я ее. Я принадлежу ей целиком и полностью. Навсегда». Мне и не снилось, что это так будет. Разве не сказал как-то один из старых комиков, Это потом стало у него довольно избитой шуткой. Я был однажды влюблен, и если б я почувствовал, что это опять мне грозит, клянусь, я бы тотчас эмигрировал. Так это было и со мной. Если б я знал, если б я только знал, что это значит, к чему это все приведет, я бы тоже эмигрировал. То есть, если б ума хватило.